Эксперимент номер один. Принцип основы. Существует невидимая энергетическая сила или поле бесконечных возможностей. Все остальные ждут бесконечно долго, а шаманы говорят, как насчет сегодня. Альберто вилодо доктор философских наук, автор кубинского происхождения, инструктор по энергетической медицине. Предпосылка. Этот эксперимент докажет вам раз и навсегда, что во Вселенной есть любящая, щедрая и очень крутая сила. Некоторые люди называют её «богом». Вы можете называть это «праной», «всем сущим» или «космокрамером». Проблема до сих пор состояла в том, что мы должны были просто верить в эту силу. Нам не разрешали увидеть её или прикоснуться к ней, но наверняка просили многое сделать ради неё. Отдать десятину, медитировать или посыпать голову пеплом. Мне очень нравится идея об энергетической силе, которая движется по улице с двусторонним движением. Вам это ни о чём не говорит? В этом эксперименте мы собираемся дать ПП понять, детка, сейчас или никогда. Мы так сильно верим в то, что играет с нами в прятки, мы хотим неопровержимых доказательств, и мы хотим получить их сейчас — «Вы знаете эти три маленьких инициала? КМР. Как можно раньше. Вот на них мы и охотимся. Мы собираемся предоставить ПП ровно сорок восемь часов, чтобы дать нам знак, четкий знак, который нельзя списать со счетов просто так. Нечто вроде неоновой вывески. Поскольку мы купились на идею о том, что сила расплывчата и таинственна, мы не ожидаем ее найти». или, по крайней мере, мы не удивлены, что этого не делаем. Поскольку нас не учили ее замечать, эта вдохновляющая, бодрящая, изменяющая жизнь сила приближается к нам, распространяется вокруг и проходит через нас без нашего осознания. Минутку. Что там про меня говорят? Если ваше лекарство не помогает выращивать кукурузу, для чего оно нужно? «Солнечный медведь» старейшина индийского племени Чепева. Те, кто хочет дождаться райских врат, могут уже сейчас прекращать слушать. Такой подход можно сравнить с отказом от электричества в наши дни. Всё, что вам нужно сделать, чтобы получить доступ к электричеству, это найти розетку, подключить устройство или какой-то прибор, и вуаля, вы получаете разные классные вещи. Поджаренный хлеб, музыку с радиостанцией, фильмы и новости, можете посмотреть, как люди едят слизняков на необитаемых островах. Мы должны переучиваться, чтобы начать думать об этой энергетической силе так же, как думаем об электричестве. Ведь мы не раздумываем над тем, достаточно ли я хорош, чтобы включить духовку или тостер. Молился ли я достаточно долго и достаточно глубоко, чтобы заслужить право включать свет на кухне? Мы не чувствуем вины за то, что хотели бы включить радио и послушать программу «Разговор со страной» Национального государственного радио США. ПП беспристрастно и доступно всем нам, как электричество, если мы принимаем решение найти его на самом деле. А найти его не так сложно. Случаи из жизни. Некоторые хотят, чтобы вы поверили в их ложную версию Бога, но Бог на самом деле другой. Алекс Франкович, персонаж книги «Скинни Бонс Барбары Пак. В этой части мы поговорим о слоне в комнате. Да, я имею в виду Бога. Если только вы не находитесь на ранней ступени эволюции, вы, вероятно, заметили, что многие довольно часто упоминают этого парня по имени Бог. Поклонению ему посвящен один из семи дней — Чтобы почтить его, построены здания всех форм и размеров. Во многих газетах рядом с политической колонкой, местными новостями, погодой и кроссвордом размещается религиозный раздел. В любой культуре существует некоторая версия «Чувака». Здесь я заимствую прозвище главного героя из культовой классики, фильма «Большой Лебовский». Даже в физике, единственное направление работы которых состоит в изучении свойств и взаимодействия вещества и энергии, знают об этой невидимой силе. Большинство из них не называют её богом. Альберт Эйнштейн, например, не утверждал, что не верит в бога в традиционном понимании, но был уверен, что в космосе есть нечто намного более сочное. Вот этот сок, по его словам, и является для него по-настоящему важным — а всё остальное — просто детали. Бог, в которого верит большинство из нас, — это изобретение человека, созданное ради нашего удобства. Мы принимаем этого созданного человеком Бога как неоспоримый факт. Но всё это не имеет никакого смысла. Если Бог есть любовь, если Бог совершенен, если все другие прекрасные описания, которые мы Ему приписываем, действительно Ему свойственны — то зачем Богу кого-то бросать в логово льва? Кроме того, с какой стати кто-то в здравом уме хотел бы вступать в союз с капризным и несправедливым Богом, который забавляется, наказывая своего последователя? В теории даже самая ветреная женщина понимает, что не следует тусоваться с парнем, который может причинить ей боль. У меня вопрос. Кому это нужно? Бог как террорист — «Я не знаю, существует Бог или нет, но для его репутации было бы лучше не существовать». Жюль Ренар, французский писатель. «Не успела я освоить азбуку, как меня научили, что я, маленькая пэм-месью Гроут, была жалкой грешницей и не оправдала возложенных на меня надежд. Это был неоспоримый факт, как «дважды два четыре». Единственное облегчение для меня в ходе этого важного урока заключалось в том, что, по крайней мере, я была не одинока. Оказывается, все остальные в мире тоже грешники. Даже миссис Беквитт, добрая воспитательница, которая каждый второй понедельник позволяла мне приносить на урок Поки, мою черепашку. Быть грешником плохо, поскольку им обеспечен билет в один конец, в ад. Я не могла свыкнуться с адом, поскольку не путешествовала дальше Канзаса. Но, по словам отца, в ад лучше было не попадать. Летом при включённом кондиционере там жарче, чем в доме моей тёти Гвен и дяди Теда в Техасе. К ним я приезжала на каникулы, проходила четыре дня, и можно было ехать домой. А вот в аду остаёшься навечно. «Чтобы понять, что такое вечность», — сказал он, «подумай о том, что ты чувствовала в прошлом декабре 26-го числа». снова ожидая наступления Рождества. Условие, при котором можно было избежать ада, заключалось в возможности спастись. Поэтому в возрасте четырех лет я под звуки церковного органа прошла в переднюю часть маленькой методистской церкви в Кантоне, штат Канзас, плюхнулась на свои тощие колени и попросила доброго Господа простить меня за мои грехи. Моя семья, в которой было много методистов, вздохнула с облегчением. Той ночью папа и мама обзвонили всех дядей и тетей, чтобы поделиться хорошими новостями. «Ну, наша старшая теперь официально спасена», — гордо кричали они. «По крайней мере, мы можем быть уверены, что Пэм отправится на небеса». Они думали, что самый большой плюс моего обращения заключался в том, что я подала хороший пример моей сестре Бекки, которой было два года, и нашему брату Бобби, которому не исполнилось еще и четырех месяцев. Но я втайне надеялась, что родители не заставят Бобби проделать то же самое, пока он не научится говорить. Конечно, никто из нас не хотел рисковать, чтобы не попасть в ад. Я имею в виду, что Иисус мог прийти в любое время, ночью или днем. Он для меня был как вор в ночи — Он мог появиться, пока я помешивала в тарелке хлопья для завтрака. Мог подойти на перемене, когда я висела вниз головой на брусьях. Мог прийти даже в два часа ночи, пока я спала. И это могло стать настоящей проблемой, если я спала крепко. Иисус мог забрать меня, прежде чем я успела бы заснуть. Думать об этом не хотелось, ведь дома у тёти Гвен и дяди Теда было по-настоящему жарко. Я пыталась примириться с тем, что я грешница — В церкви мне снова и снова говорили, что «Бог есть любовь», но одновременно представляли Его как некую скрытую камеру, которая следила за каждым моим движением. Это не имело рационального смысла. Но, конечно, мне было всего четыре года. Что я знала? Несмотря на то, что я была очень близка к тому, чтобы стать идеальным ребёнком, училась на пятёрке, старалась не драться с братьями и сёстрами, Держалась подальше от наркотиков и алкоголя и даже шла спать без напоминания. Я чувствовала, что меня постоянно критикуют этим любящим богом, который сидел на небесах, радостно потирая руки, и ждал, когда я облажаюсь. «Что же это такое, Господи?» — восклицала я. «Ой, я снова упоминаю его имя в суе». Бог похож на музыкантов из группы «Зизи Топ». Наше представление о боге — Говорят больше о нас самих, чем о нем. Томас Мертон, христианский мистик. Спросите обычного человека, верит ли он в Бога, и он, вероятно, ответит нечто вроде «ну да». Однако вряд ли он когда-нибудь спросит себя, что вкладывает в это понятие. Если его расспросить подробнее, вероятно, мы услышим клише о парне, который сидит там наверху. Попытка как-то определить Бога обречена на провал — Бог не статичен, как электричество или свет. Он за пределами материального мира, материи и формы. Он наполняет космос, насыщает собой реальность. Он выше времени и пространства. Но это не мешает нам гадать, какой он на самом деле, и выстраивать на основе этих догадок суждения. Вот восемь лучших образцов наглой лжи о Боге. Наглая ложь номер один — Бог — это Он. Несмотря на то, что прогрессивные церкви иногда ссылаются на Бога, как на ПП, у неё на самом деле нет пола. Мы, конечно, не говорим о миссис электричества или мистере гравитации. Более подходящим местоимением было бы «Оно». ПП — это силовое поле, управляющее Вселенной, тот же источник энергии, который выращивает цветы, образует корку на коленке худосочной ноги и постоянно подталкивает нас к целостности. Бог больше похож на силу из фильма «Звёздные войны». Это присутствие внутри нас, принцип, по которому мы живём. Вот почему Люк Скайуокер и Дарт Вейдер стали так популярны. «Звёздные войны» — это миф, который говорит с нами на глубоком интуитивном уровне. Определённая частица нас осознаёт, что сила с нами — и что мы формируем этот мир своими словами, мыслями и делами. Наглая ложь номер два. Бог выглядит как музыкант из группы Зизи Топ, следит за вами, выставляет вам очки и обычно слишком занят проблемами всемирного голода, чтобы заботиться о вас. Если верить такому мнению, Бог немного похож на Бу Редли из фильма «Убить пересмешника». Таинственный сосед — который остановился в пентхаусе и постоянно смотрит из окна своего номера, ожидая, что мы сделаем что-нибудь очень-очень непослушное. Мы не можем его видеть, но нас должным образом предупредили, что он там. Наблюдает. Судит. Контролирует каждый наш шаг. Если вы не будете следовать этой заповеди, если нарушите правила, Бог может послать свою ангельскую секретную службу, чтобы вам дали «по шапке». как маленькому банни фу-фу. Наглая ложь номер три. У Бога есть любимчики. ПП — силовое поле, одинаково доступное каждому. Это естественная способность каждого из нас, а не эксклюзивный подарок, который был дарован немногим. Фактически, это основной урок от Иисуса. Бог внутри вас. Вы — часть Бога. Вы можете творить чудеса. Мы можем продолжать поклоняться Иисусу в той манере, которая принята сейчас, но это немного похоже на поклонение Бенджамина Франклину за то, что он впервые открыл электричество. Франклин запускал воздушных змеев в грозу, чтобы мы могли использовать принцип, который он продемонстрировал. Он не хотел, чтобы мы строили ему храмы, рисовали картины с его изображением и носили маленькие памятные предметы на шеях. Он хотел, чтобы мы взяли принцип электричества и использовали его, что мы и сделали. И поэтому в каждом доме у нас работают радиоприемники, компьютеры и кондиционеры. Если бы мы не воспользовались открытием Бена, как делаем это с открытием Иисуса, мы бы все сидели в темноте. Бенджамин Франклин изобрел электричество не больше, чем Иисус изобрел духовные принципы. Молния и полученное Франклином электричество — были всегда, мы просто не осознавали этого или не знали, как получить к ним доступ. Галилей не изобретал гравитацию, когда бросил деревянный шар с Пизанской башни. Он просто продемонстрировал, как она действует. Иисус также продемонстрировал духовные принципы и хочет, чтобы мы их использовали и развивали». Мы потратили две тысячи лет на поклонение этому идолу, вместо того, чтобы руководствоваться принципами, которым он нас учил. Почитайте Библию. Нигде Иисус не говорит «поклоняйтесь мне». Его призыв к нам был «следуй за мной». Это большая разница. Делая Иисуса героем, мы упускаем из виду весь смысл его учения. Иисус не говорил «я крут», «Поставьте мне статуи, превратите мой день рождения в огромный коммерческий праздник». Он говорил, «Вот, посмотри, это возможно, посмотри, на что мы, люди, способны. Иисус наш брат, наше наследие, парень, которому мы должны подражать». Иисус пытался сказать нам, что церкви, религиозные лидеры и вся их вопиющая риторика заглушают божественную истину. Они закрыли нам глаза — не упомянув о том факте, что ПП — не объект поклонения, а реальное присутствие и принцип, по которому мы должны жить. Наглая ложь номер четыре. Бог вознаграждает нас за страдания и начисляет очки за жертвенность. Это ложь более известна, как не стоит ждать ничего хорошего, мы все умрём. Многие из нас думают, что жизнь — своего рода подготовительный лагерь, за которым следуют небеса. Мы считаем, что краткая земная жизнь — только испытание перед жизнью в раю, право попасть в который мы в конечном итоге собираемся заработать. Если мы проявим стойкость и выдержим, то когда-нибудь пройдём через жемчужные райские врата и будем счастливы. Эти ошибки мышления отражаются на нашей жизни. Нет ничего проще, чем признать неизбежность скорбей и испытаний. Но что, если всё это не нужно — Что, если нет причин быть бедным? Или болеть? Или делать что-нибудь, кроме как жить богатой потрясающей жизнью? Что, если необходимость вести трагическую и тяжелую жизнь является еще одним мифом, придуманным многочисленными церквями и за долгие годы вбитым в наше сознание? Я думаю, что рай, которого вы так ждете, доступен уже сейчас, и что вас ввели в заблуждение относительно того, «Кто вы и какие возможности у вас имеются?» Наглая ложь номер пять. «Бог очень требователен». П.П. не судит и не наказывает. Он не думает, но ну, вчера Сэмми С был хорошим мальчиком, он помог той маленькой старушке перейти улицу, так что, наверное, я отвечу на его молитву о победе в лотерее». Это мысли, достойные Кларенса Томаса. «П.П. ничего не нужно». Оно не требует от нас ничего и не предъявляет никаких требований. Оно любит мать Терезу не больше, чем Солиндион. Но дезинформированные люди, отчаянно пытавшиеся осмыслить сложный мир, придумали Бога, который играет нашей жизнью, Бога, который любит тех, кого любим мы, и не любит тех, кого мы не любим. Страх запер нас в коробку, которая обуславливает наше ограниченное восприятие. Наглая ложь номер шесть. Вы не хотите просить Бога о многом, чтобы Ему не досаждать. Как я уже говорила, П.П. не человек. Поэтому вы не можете Ему досаждать. П.П. — невидимая энергетическая сила, бесконечная, неограниченная, и вы ни в коем случае не сможете попросить у нее слишком много. Как гласит старая поговорка, «Океану все равно, что ведро», что капля. Ему без разницы. Мы недостаточно используем мощность ПП. Эта сила может всё. Здесь речь не идёт о какой-то команде экстренной помощи, которая приезжает, чтобы помочь вам выплатить ипотеку. ПП не является вашим оппонентом. Его не нужно сажать за стол переговоров и в чём. Наглая ложь номер семь. Бог непонятен. Наоборот, Избавившись от чёрного облака слухов и полуправды, которые окутывают сознание, вы обнаружите, что невидимая сила общается с вами так же ясно, как ведущий ток-шоу «Доктор Фил». Как только вы избавитесь от блоков, вам будет показано, что делать и как. Опять же, нам нужно заставить себя больше думать о Боге в ином ключе, примерно так же, как мы думаем об электричестве». Электричество не волнует, кто подключает к нему щипцы для завивки. Электричество не ждет подтверждений, что мы достаточно хороши, чтобы приготовить тост. Наглая ложь номер восемь. Бог отвечает только тогда, когда он в состоянии ответить. Никогда не бывает, чтобы Бог или Сила не направляла вас. И вам не нужно ждать зеленого сигнала или карточки освобождения из тюрьмы, как в «Монополии». «Большой парень» доступен 24 на 7, как только вы готовы сосредоточить всё своё внимание на нём. Руководство ПП происходит с помощью, в общем, отвлечённых предметов, через тексты песен, услышанных по радио, или посредством телефонного звонка от друга, с которым вы давно не общались. Хитрость заключается в том, чтобы уделять этому внимание, доверять процессу и, как я часто повторяю, фокусировать на этом всё своё внимание. Раз уж мы говорим о Божьей воле, давайте подробнее рассмотрим этот вопрос. В нашем обновлённом представлении о Боге нет места для вечных мучений в аду или для садиста, который попытался бы или мог бы попытаться отправить вас туда. Также мы не допускаем мысли о том, что болезнь, уродство, смерть, бедность или какие-либо ограничения — это воля Бога. Воля Бога — Для тех, кто настаивает на использовании этого термина, это непрестанное стремление вашего духа максимально реализоваться, стать всем, на что вы способны. Аминь. Метод. «Решение позволить себе стать немного сумасшедшим и иррациональным действительно открыло меня для определенного мистического переживания». Д. Патрик Миллер, основатель издательства «Фейлэс Букс». В этом эксперименте вы посвятите 48 часов поиском доказательств этого всезнающего, абсолютно совершенного ПП. Называйте его Богом, если вам так удобнее, или не называйте. К счастью, ПП наполняет собой всё и присутствует в любом месте, о котором вы только могли подумать. Чтобы поднять ставки, попросите у ПП благословения или то, что я называю «неожиданным подарком», Вы дадите ему 48 часов, чтобы отправить вам подарок, который в обычной ситуации не получили бы. Неожиданный чек по почте, открытку от старого друга. Что-то действительно неожиданное. Вы не можете указать, какое конкретное благословение, это мы попробуем позже, в эксперименте номер 4. Но вам нужно дать четко определенный запрос и установить конкретный срок. И, как всегда, попросить о помощи, чтобы распознать подарок. Когда моя подруга Венди провела этот эксперимент, она получила не одно, а два неожиданных благословения. Сперва начальник неожиданно сообщил, что поднимает ей зарплату, а потом приехал брат, решивший помочь ей с переездом. Он живёт за пределами штата, никогда ей не звонит, и за предыдущие шесть переездов волонтёр в нём ни разу не просыпался. Робин, ещё одна моя подруга, Во время эксперимента подошла к своей машине и нашла великолепный кожаный кошелёк ручной работы. Подарок, оставленный для неё знакомой, которая даже не подозревала об эксперименте. «Мне так понравился кошелёк, что я до сих пор ношу его с собой», — делится Робин. Результаты различаются. Всё зависит только от сознания человека. Некоторые получают что-то простое. Например, на скамейке в парке рядом с моей подругой Джули посидел двухлетний мальчик — которого она никогда раньше не видела. Они улыбались друг другу, как родственные души. Это может быть и нечто удивительное. Например, другому экспериментатору, Эрику, предложили бесплатную лыжную поездку на озеро Таха. Обратите внимание на то, что вы испытываете, когда просите энергетическое поле о благословении. Чувствуете ли вы себя немного обеспокоенным? Задаетесь ли вопросом о собственном эгоизме, Возможно, сомневаетесь, уместно ли просить о чём-то хорошем. Вы сможете лучше понять себя, проанализировав свои чувства. Может быть, вы не верите, что заслуживаете подарка? Эта мысль посылает сигналы в энергетическое поле и влияет на его резонанс. Возможно, вы думаете, что уместно просить только о том, что вам нужно. Этот сигнал также передаётся в энергетическое поле. Чтобы правильно провести этот эксперимент, вы должны отложить скептицизм в сторону. Не навсегда. Потерпите всего 48 часов. Всё, что вам нужно сделать, это потратить два коротких дня в ожидании доказательств. Вы увидите чувака в реальности, только ожидайте его всем своим сердцем, всей душой. Эта гипотеза, как и любая другая, может быть опровергнута. Если ПП никак не проявится в течение 48 часов — Спокойно списывайте его со счетов. Первое. Выберите время, чтобы начать эксперимент. Для меня лучший момент сейчас. Второе. Запишите время и дату. Третье. Попросите ПП сообщить о своем присутствии. Просите о благословении. Если хотите, повторите намерение или подход, который можно найти, далее. Или придумайте что-то свое. Вот и всё. Отпустите ситуацию и наблюдайте. Лист лабораторного отчёта. Принцип. Основы. Теория. Всё дело в том, что существует невидимая энергетическая сила или поле бесконечных возможностей. Вопрос. Существует ли ПП? Гипотеза. Если существует энергия, доступная каждому 24 на 7, Я могу получить к ней доступ в любое время, просто обратив на неё внимание. Кроме того, если я прошу у этой силы благословения, предоставив ей конкретные временные рамки и чёткие инструкции, она отправит мне подарок и скажет «С удовольствием». Необходимое время — 48 часов. Подход. «Мне не нравится так ставить вопрос, П.П., но народ уже начинает поговаривать, что тебя нет», Они спрашивают, существует ли вообще этот парень. Я имею в виду, не затруднит ли тебя перестать играть в прятки и появиться. Я даю тебе ровно 48 часов, чтобы обозначиться. Но мне нужно знать точно, нужен знак, который нельзя списать на совпадение. Теперь у нас есть наука о духовности, полностью объективная, которую можно проверить. Амит Гасвами, доктор философских наук, Физик-теоретик в отставке.